Глава 9. Макайсон Малакай Макайсон распахнул мрачные железные двери цитадели на вершине горы и шагнул в приветственный зал древних гномов. Феликсу показалось, что в прошлом здесь было гораздо уютнее. Столбчатые пни выделяли то, что, по-видимому, было руническим рисунком, возможно, имевшим какое-то культурное или даже магическое значение для древних архитекторов этого места — Но теперь Феликс наблюдал за оставшимися потолочными опорами с беспокойством, к которому он не привык в сооружениях, построенных гномами. Стены были возведены в первую очередь с целью защиты и таким образом не имели каких-либо окон. Однако еще в каменной кладке зияли редкие проломы, а заплатки, сделанные с помощью холстов и гвоздей, плохо защищали от ветра. Повсюду лежали толстые черные кабели, проходившие через груды щебней, взбиравшиеся по колоннам к чему-то похожему на железные порталы, с которых периодически мигал и гудел свет. Это не походило ни на свет факелов, ни на свечение драгоценных камней, которые Малакай Новаторский использовал в своем пистолете. Оттуда лился холодный бездушный свет». Запах масла впитался в камни, и Феликс увидел его на лицах гномов, работавших над ремонтом стен, когда те повернулись к нему с выражением искреннего удивления. Вероятно, они не ожидали гостей. Не скажу, что хороша, то все ж нашем. Феликс предположил, что это означало, что все было хорошо. Макайсон, как однажды сказали Феликсу, был родом из изолированного сообщества гномов далеко на севере, в долине Двиммердим, и его необычная манера речи потребовала некоторой повторной акклиматизации. Готрик кисло уставился в потолок. Феликс все еще видел свинец в том месте, где пуля пробила кость плеча Готрика, но кровотечение прекратилось, и этого, казалось, ему было достаточно. Не так уж и плохо. «Если тебе нравится ощущать капли дождя на лице». Феликс подумал, что сегодня он оказался ближе к краю, чем за долгое время. «Малакай Маккайсон», — подумал поэт с чем-то похожим на удивление. «Он все еще не мог в это поверить. Каковы были шансы? Феликс не видел инженера-истребителя с тех пор, как они с Готриком в последний раз возвращались в Нульн». В то время Малакай преподавал в артиллерийской школе, хотя Феликс слышал от своих различных военных контактов в Вальдорфе, а позже от Снорри, что гном вернулся в Карак Кадрин, чтобы сыграть свою роль в разгроме Сильванской кампании. Феликс считал его погибшим. Снорри так и думал. В тот момент Феликс был почти склонен поддаться на уговоры Макса и списать все на судьбу. «Я никогда не видел ничего подобного» сказал Готрик с подозрением, разглядывая осветительные установки. «Никогда за все мои годы. Если бы гильдия когда-нибудь увидела это, ваши праправнуки продолжали бы приносить клятвы истребителей». «Да, может, ты прав», — ответил Малакай, и на его лице появилась тень меланхолии, пока он оглядывал зал, который отстроил заново. «А, я полагаю, не расскажу им, я ли ты не собираешься. Готрик мрачно ворчал, глядя на кабели так, словно они были змеями. «Как ты оказался в этом захолустье?» Мягко спросил Макс, скользя под странным искусственным светом, который никак не мог коснуться его кожи. Волшебник засыпал молока вопросами почти с того самого момента, как инженер впервые появился в городке. Феликс нервировала его настойчивость, но если молока и чувствовал то же самое, то никак этого не показывал. «Долго, байка, юный Шрайбер! Но, коли есть желание слухать...» Феликс держался за поручень, пока Готрик, Макс и Малакай шли вглубь зала приветствий. Он улыбнулся. На мгновение все стало совсем, как в старые добрые времена. Малакай Макайсон производил такой эффект, как будто конец всего сущего был чем-то таким, на что просто нужно взглянуть с правильного угла». Но затем разум Феликса наполнился образами тех, кого не хватало. Одна высокая, светловолосая и до более красивая, другой коренастый и широкоплечий, с идиотской улыбкой и гребнем разноцветных гвоздей. Вздохнув так глубоко, что от разреженного воздуха у него закружилась голова, он повернулся, чтобы посмотреть назад, туда, откуда они пришли. Россыпь факелов отмечала линию людей, гномов и полевых орудий на шатких деревянных повозках, пока они ползли вверх по склону горы, отбрасывая случайные блики света на голые скалы и руины, окружающие ее. Люди Феликса и люди Маккайсона казались слишком усталыми для скорби. Просто очередная небольшая трагедия ознаменовала уход еще одного дня. Он попытался взглянуть вниз по змеящемуся следу людей обратно в городок, но ему помешал какой-то хитрый замысел или чары, защищавшие старые тропы гномов через срединные горы. Городок представлял собой черную колокольню в расщелине гор далеко внизу, различимую скорее по слабому мерцанию ручья под звездами, чем по самим зданиям. Феликс нахмурился. Был ли это еще один отблеск света там, внизу, в руинах? И еще один вон там, дальше по перевалу, где горы окружали реку, пока она бежала к лучшим землям. Вероятно, это всего лишь несколько мутантов, которых отряд Малакая не учел, но часть Феликса желала, чтобы там пряталось что-то похуже. Это и беспокоило его. Пройдет ли эта жажда мести с окончанием войны или их прибытием в Мидденхейм, или он был безвозвратно запятнан вторжением хаоса в Старый мир? «Может, тот факт, что жажда крови беспокоила его, доказывал, что это не так?» Феликс цеплялся за эту мысль. Она его утешала. «За нами гнался отряд северян», — сказал Густав, члену клана гномов, стоявшему у него за плечом. Чем ближе они поднимались к вершине, тем больше его голос хрипел, а из носа снова текла кровь. Алая струйка стекала вокруг рта, по подбородку и неуклонно капала на доспехи. Набухающий синяк под глазом уже занимал половину лица Густова. Пластины брони были ослаблены, чтобы снизить давление на ушибленные ребра. Он шел, морщась. «Не беспокойся об этом», — ответил гном. Он взглянул на Густова, а затем смущенно отвел взгляд и пробормотал. «Эти мутанты пытались найти дорогу сюда в течение нескольких месяцев, а гоблины до них, кто знает, как долго, целые эпохи». «Пусть иши замерзнут, прежде чем они доберутся до вершины этой горы!» «Не касайся этого!» Феликс обернулся и увидел, как Малакай Макайсон отвел руку Готрика от одного из кабелей, обвивавших ближайшую колонну. «Они тихают мощь от генераторов черной воды в старых глубинах! Моя собственная разработка! Изоляцию довелось опустить на более важные вещи, так и ежели тронешь, добре бахнет!» Готрик нахмурился, но все равно отдернул руку. Вероятно, только Малакаю могло сойти с рук подобное обращение с Готриком. Феликс задержался в дверях ровно настолько, чтобы убедиться, что у Густава, Николая, Манна и лидера гномов все под контролем, прежде чем поспешить за остальными. Помня о предупреждении Малакая, он особенно внимательно следил за тем, куда ступает, стараясь избегать кабелей на полу, где они проходили сквозь обломки. Для одного дня с Феликсом было достаточно потрясений. Казалось не очень разумным оставлять что-то настолько опасное просто валяться на полу, но Феликс предположил, что гномы к такому привыкли. «Что вы подразумеваете под более важным использованием?» «О, и побачишь? Так, над чем же я остановился?» Сквозь камни начал доноситься гул какого-то промышленного процесса, происходившего в отдаленном квартале Цитадели. Они подошли к лестнице, ведущей наверх, и Малакай двинулся к ней, шагая в ногу с Максом. А, так вот, и це как раз та история, как мы со старым железным кулаком разошлись после того, как те мелодые твары выгнали нас из Сильвании. Я подумал, что дела будут плохи после этого, так что мы со всеми, кто остался со мной, пришли в цетихом местечко ради особливого проекту. Тебе следовало вернуться в карак Кадрин, сказал Готрик. Слышал я, что обители истребителей ускоре после того пало. «Угу», — проворчал Готрик предельно серьезно. И что с того? Феликс прошел по разрушающимся внутренностям замка, и его охватил благоговейный трепет. Пар наполнял коридоры и переходы, по которым молока и вел их, шипя между привинченными секциями огромных ржавых труб. Каждые несколько десятков шагов они проходили мимо комнаты, заполненные необычным оборудованием. В некоторых поршни поднимались и опускались, как будто гора всасывала пар. В других внутренние стены были снесены, чтобы освободить место для множества огромных сверкающих двигателей, напоминающих Феликсу о каком-то адском печатном станке. Вибрирующий конвейер перевозил сложные металлические детали от пресса к прессу, и за всем этим следил один единственный гном, делавший пометки в маленькой книжечке. Каждый камень сотрясался, будто замок подвергался бомбардировке сверху, и повсюду с какой-то целью передвигались гномы. Феликсу пришлось напомнить себе о том, что на улице середина ночи. Малакай МакАйсон построил нечто поразительное здесь, у черта на куличках, и Феликс почувствовал настоятельную необходимость узнать почему. Хорошо зная инженера-истребителя, Феликс ожидал, что это будет одновременно восхитительным и разрушительным. Взглядом воина Феликс огляделся в поисках признаков оружия, которое гномы, несомненно, изготавливали здесь, чтобы переломить ситуацию в войне против Ордхаоса, но не смог найти ничего очевидного. В помещении, похожем на отделочные камеры, гномы в белых халатах с длинными рукавами обрабатывали стальные листы паровыми шлангами, в то время как другие полировали их. Машины, похожие на пасти с железными зубьями, прикрепленные к конвейерам, выплевывали гвозди в ведра, которые затем загружались на тележки для раздачи. Феликс отступил в сторону, пропуская дородного гнома с мокрой от пота седой бородой, протискивающегося по узкому коридору за тачкой, наполненной толстыми металлическими пластинами. Возможно, какой-нибудь идеальный тип доспехов? Феликс ни за что на свете не мог себе представить, какого монстра Малакай намеревался одеть с его помощью. Стиснув зубы, Готрик смотрел, как тачка с грохотом катится по коридору. Феликс знал, что истребителю было так же любопытно, что здесь затевает Малакай, и как и ему самому. Он также знал, что Готрик был слишком упрям, чтобы задавать вопросы. «Ладно», — сказал Феликс. «Мы сдаемся. Что ты здесь делаешь?» «У каждого из нас есть свое оружие для этих времен, юный Феликс. И це моя». «Извини, но как-то это не очень похоже на оружие». «Не, паря». Ухмыльнулся молока и, потирая нос пальцем, толстым и подрумяниным от жира, как сосиска. Готрик фыркнул, хотя из-за чего Феликсу не хотелось спрашивать. «Это судьба», — сказал Макс. Парк лубился от его мантии, словно его только что вызвали из какого-то черного измерения. Он оперся на свой посох и огляделся вокруг с мрачным удивлением в глазах. «Может быть это так, а может быть и не". «Как ни глянь, разницы нет!» Молокай положил дуло пистолета на плечо и пожал плечами. «И Саж, продолжал Молокай, «Гляжу, кое-кого хватает. Неужели к бедному Сноррина Сокосу навернулась память?» Он повернулся к Феликсу с полуулыбкой. «И что там с твоей девчиной, Ульрикой?» В сердце Феликса ёкнуло, когда он услышал эти вопросы. Он повернулся к Готрику. Готрик свирепо посмотрел в ответ. Язык Феликсу словно прилип к небу. Они оба пали в кислеве», — ответил Готрик, не сводя единственного глаза с Феликса. Но, «Ну, я уверен, что смерть была достойной. Выпьем за честь Снорри, как все закончится. Молокай протянул руку и сжал плечо Феликса в утешающем жесте. Это было похоже на то, будто на него навалился валун но Феликс едва заметил. «И жаль Ульрику. Она была храброделка, с добрым сердцем». Феликс почувствовал на себе взгляд Готрика и отвел глаза как раз в тот момент, когда гном, свизжащий циркулярной пилой, перерезал горловину серебристо-белого листа металла. «Да», — хрипло ответил он. «Такой она и была». Они прошли еще через десятки коридоров и несколько лестничных пролетов, постоянно поднимаясь, пока Феликс окончательно не заблудился и не отчаялся найти окно хотя бы для того, чтобы убедиться, где он находится по отношению к внешнему миру. Они проходили мимо пивных, в которых гномы пили и курили с той же суровой решимостью, с какой работали. По коридорам пронесся паровозный гудок, заставивший Феликса подпрыгнуть, когда он впервые прозвучал у него над ухом. Звук повис в воздухе на несколько секунд после первого гудка. Феликс считал их, немного поеживаясь с каждым новым звуком, при мысли о том, какая темная тварь могла скрываться в долине и быть привлечена таким шумом. Однако для гномов это, казалось, не представляло ничего более ужасного, чем пересменка, когда рабочие в кожаных комбинезонах, покрытых сажей и маслом, в защитных перчатках, свисающих с запястий, и шатаясь, заходили в спальные комнаты, чтобы разбудить товарищей с затуманенными глазами и завалиться в их еще теплые постели. Наблюдая за ними, веки Феликса отяжелели, и он безуспешно попытался подавить зевок. В комнатах, уставленных манекенами доспехов и стеллажами с оружием, гномы сбрасывали рабочее снаряжение и надевали кольчуги и щиты, без сомнения для смены, патрулирующей городок внизу или несущие службу на стенах цитадели. Феликс знал, что гномы – вымирающая раса, и так оставалось на протяжении тысячелетий. У них было мало профессиональных солдат, как таковых, их армии состояли в основном из гномов, подобных этим – которые во время войны отказывались от своих ремесел в пользу топоров. Даже зная это, Феликс был впечатлен их стойкостью. На двери одной из таких казарм была установлена большая круглая мишень, и когда Феликс проходил мимо, гном в наполовину натянутой кольчуге прицелился в нее из громоздкого арбалета. Сердце Феликса подпрыгнуло к горлу. У гнома явно затуманились глаза от переутомления, или же он сошел с ума от хаоса. Гном нажал на спусковой крючок, и секундой позже желтое кольцо в центре мишени ощетинилось железными болтами. Пар с шипением вырывался из странного механизма, приклепанного к основному корпусу арбалета вместо обычной тетивы и рукояти, когда гном опустил свое оружие и двинулся вытаскивать болты из двери. Он буркнул приветствие Макайсону, когда они проходили мимо. Феликс обернулся, чтобы посмотреть назад, прежде чем они свернули в другой коридор. Что это было за оружие? спросил поэт. Король Бернот Трак из Бараквара поручил мне сделать ему арбалет быстрее и лучше, чем те темные эльфы шакалы пускали против его флота. Новые болты подаются напрямую через бункер и выбиваются с малюсеньким выкидом пара для более сильного выстрела. Малакай пожал плечами, словно описывал работу молотка и гвоздя. «Даже старому Грунда Драку со всей этой его мудростью не понравилась их цена, и я сохранил цены многие, что сделал для себя. Интересно, что осталось от старой крепости, а?» «Барак Варра?» — переспросил Феликс и пожал плечами. Он подумал о карте Николая, о большой пустой полосе к югу от Талабека и к западу от Срединных гор. Она осуждена, но стоит. Последняя преграда на пути к вечному пику. Тихо ответил Макс, отводя глаза. «Паразиты правят в ее глубинах, и как гнилое зерно из пробитого мешка они просачиваются из своих завоеванных владений в хирне и зоре, восьми вершинах и азуле». С минуту все шли молча. Феликс повернулся к Готрику. Он узнал от Снорри, что два гнома раньше жили в горном городке, очень похожем на древнее поселение, через которое они только что прошли. Оно находилось под защитой Караза-Карака, или Вечного Пика, как люди называли столицу Древнего Королевства Гномов. В каком-то смысле Готрик узнавал о бедственном положении его дома во многом так же, как Феликс всего несколько дней назад о своем. Истребитель мрачно смотрел вперед, как будто это ничего не значило. «А может и нет», — подумал Феликс со вздохом. Затем Малакай втянул воздух сквозь зубы и сплюнул на землю. Но звучит все равно не лучше, разве не так? Так и есть, согласился Феликс, собираясь сказать что-то еще, но не в силах подобрать для этого слов. Если мы будем вести подобные разговоры, пробормотал Готрик. Коридор заканчивался чем-то похожим на огромный пиршественный зал. Над ними возвышались огромные потолочные арки, вырезанные в виде длиннобородых гномов, чокающихся кружками селем в центре зала, где они встречались. Каждый из них был произведением искусства, и то, что они пережили тысячелетия в таком узнаваемом состоянии, делало честь гномам, вложившим столько любовного труда в свою работу. Десятки низких столиков заполняли самую малую часть комнаты, оставляя остальное для потрескавшейся плитки и еще большего количества черных кабелей, казавшихся в этом замке такими же пагубными, как сорняки. Горстка гномов в доспехах сидела за одним из столов, ковыряясь в тонких на вид овощах, плавающих в соусе у них в тарелках. Феликс почувствовал, как у него потекли слюнки и услышал, как заурчало в животе. Он подумал о пустых ящиках и мешках в фургонах своих людей и огляделся вокруг с новым удивлением и, можно даже сказать, надеждой. Здесь, должно быть, находились сотни гномов. Далеко не достаточно, чтобы выиграть войну, но достаточно, чтобы изменить ситуацию, если использовать ее с умом. Достаточно, чтобы навредить врагу, дать темным богам понять, что все еще есть те, кто сражается с ними». Каковы бы ни были опасения Готрика по поводу намерений Малакая Макайсона, Феликс знал, что древние, которые когда-то жили здесь, одобрили бы их. Это должно было быть что-то действительно выдающееся, чтобы оправдать такую трату ресурсов и самоотверженность стольких гномов. Шаги Малакая эхом отдавались от грандиозных балок, когда инженер-истребитель направился к большим двойным дверям в дальнем конце зала и широко распахнул их. В комнату ворвался холодный горный воздух. Оттуда доносился запах машинной смазки, масла и едва различимый гул какого-то работающего на холостом ходу двигателя. Феликс шагнул в ночь. Ветер, напомнивший о своей силе так высоко над миром, ворвался между зубчатыми стенами замка и взъерошил волосы и плащ Феликса. Положив одну руку для безопасности на изъеденный базальт крепостного вала рядом с собой, другой он придерживал свои волосы. Готрик перегнулся за край и сплюнул вниз. Гном долго смотрел, как плевок падает, а затем одобрительно хмыкнул. Самые верхние укрепления замка были заполнены штабелями металлических балок, превращенных в высокие строительные леса с помощью горизонтальных и диагональных балок и окруженных дорожками, лестницами и свисающими веревками. Обмотанные сталью тросы толщиной с руку Феликса проходили через массивные латунные кольца, которые были бесцеремонно ввинчены в крепостные стены и устремлялись вверх, к какой-то таинственной точке в небе. Они подпрыгивали вверх-вниз, будто крепились к кораблю, качающемуся на волнах. Однако Макс, стоявший рядом с Феликсом, смотрел вверх, и в его темных глазах светились видения судьбы. Феликс присоединился к нему, чувствуя, как растет его волнение, когда мигающие точки над головой, которые он сначала принял за звезды, оказались цепочкой направляющих огней, использующих ту же таинственную технологию, с помощью которой Макайса освещал свой замок. Когда глаза Феликса привыкли к темноте, из нее вынырнула фигура – огромный, сверкающий изгиб, похожий на тушу кита. Холодный свет отражался от металлической обшивки, усеянной клепками. Феликс не находил слов. «У них может получиться сделать это. У них может получиться добраться до Мидденхейма. У них может получиться все, что угодно». «Ага», — сказал Малакай Маккайзен, встав между Феликсом и Максом и крепко хлопнув обоих мужчин по спине. «Скучали по нему?» Дети племен носились среди поверженных бойцов срединных гор, смеясь и визжа, корча рожи, танцевали вокруг брошенных клинков и пинали мужчин по ногам. Это была старая игра. Хагаш Фелл, такой же древний, как сами племена, помнил, как он бежал среди пленных воинов Юсака, чтобы доказать своему отцу, что враги его не пугают. Это произошло больше, чем целую жизнь назад. С тех пор боги ушли. Придержав своего огромного черного боевого коня, Хагаш Фелл спешился. Его ботинки ударились о землю с глухим стуком метеоритного железа. Испуганный ропот пронесся среди воинов-мутантов, когда они увидели его приближение. Они жили здесь слишком долго, спрятанные в горах и глухие к зову темного владыки. Но они все равно оставались людьми империи и потому были рождены с водой в костях. Они забыли, каково это — смотреть на истинного адепта хаоса и испытывать ужас. «Кто ваш вожак?» — нараспев произнес он. «Тишина». Хагаш Фиал один за другим хрустнул костяшками пальцев своей руки. По крайней мере, один человек застонал. Верховые племена согнали чуть меньше сорока мяукающих животных. Тех немногих, в ком благословение темного владыки было наиболее очевидным, выставили пикетом на каменной площадке возле реки у входа в город и окружили кольцом соплеменников со зверьем. Он все еще слышал крики остальных, когда их бросали в большой котел, установленный в долине за стенами, чтобы по традиции, предназначенной для кровных врагов племени, сварить заживо. Хагашфелу грело душу, что старые обычаи чтутся в разгар таких потрясений. Он подошел к мужчине, издавшему какой-то звук. Само собой очевидно, что он ослаб сердцем и, вероятно, также телом и духом. С мужчины сняли шлем, обнажив широкий рот, полный ядовито-зеленых зубов. Его борода неестественно изогнулась по собственной воле, а бледная кожа западного человека стала скользкой от пота. Хагаш Фелл заскрежетал зубами от вони мочи, поднимавшейся из-под ног мужчины. Мужчина, всхлипнув, осудил себя еще больше. — Кто ваш вожак? — Он мертв, о, могущественный! — «Убит в битве с гномами и их союзниками!» Хагашфелл взглянул на замок, возвышавшийся на вершине горы слева от него. От замка к городу вела дорога, но как бы сильно он не сосредотачивался на ней, не мог заставить свои глаза проследить за ней до конца. Мысленно Хагашфелл приказал оку Качара открыться и указать ему истинный курс пути. Но глаз был даром богов, а не его слугой, и он упрямо оставался закрытым. Тогда кто же теперь ваш вожак? Слабовольный воин оглянулся в поисках поддержки своих товарищей, проявлявших такую же мрачность духа и отворачивающих лица. Он открыл рот и заикнулся. Затем закричал, когда Хагашфел наклонился, схватил его за горло и оторвал от земли на два фута. Теперь человек стал бороться, но слишком слабо и слишком поздно. Мутант изо всех сил ударил ногой по нагруднику военачальника, пытаясь укусить своим большим ртом татуированную кожу на его шее. Хагаш Фел усиливал хватку до тех пор, пока глаза мужчины не вылезли из орбита, губы не побледнели. — Если бы я и мои люди не пришли сюда, к кому бы ты пополз? Мужчина открыл рот и уставился на него, возможно, видя, как огромный орел прилетает, чтобы вырвать душу труса и унести ее на вечные муки. Скрип хрищей эхом вырвался из его сдавленного горла. «К кому?» Испуганный ропот пробежал среди наблюдавших за происходящим пленников, возможно, видевших свою собственную судьбу в медленной смерти воина. Всех кроме одного. Его глаза сузились. «Стройная старая Карга наблюдала за снующими детьми с неловким выражением привязанности на лице. Она была задрапирована в черные шелка, белоснежные волосы пронзали темные рога. Как будто только тогда, заметив его присутствие, она отвлекла свое внимание от детей и посмотрела на него. Ее кожа была белой, как мел, ее глаза мерцали, словно магические озера». Хагаш Фел ощутил трепет узнавания от того, что судьбы сошлись в нужное время и таким образом, каким они должны были сойтись. Его проводник, его пророк. Наблюдая за происходящим с обнаженной спины своего серого коня, Нергуи начертил в воздухе оберег от зла. Полоски голубого шелка танцевали на морде пони. Колокольчики, вшитые в его мантию, предупреждающе зазвенели. «Она ведьма, воитель!» И очень могущественная. Будь осторожен при допросе, а потом быстро убей. Женщина улыбнулась, обнажив зубы, похожие на крошечные ножи. Загорелое лицо Нергуи исказилось от гнева, и он протянул руку к своим помощникам за посохом. Один из них вручил ему жезл с орлиным оперением, прежде чем Хагашфел успел поднять руку, призывая к миру. — Ты не боишься смерти? — спросил он. «Или, быть может, ты думаешь, что я не обращу свой клинок против женщины?» «Все боятся смерти, полуогр. Но я знаю, что ты не можешь убить меня». «Она пророчится!» — прошипел кто-то из собравшихся соплеменников, прежде чем Хагашфел успел взглядом призвать их к молчанию. Нергуи поднимал свой посох до тех пор, пока он не встал вертикально. Он начал ритмично покачивать его вверх-вниз, так что бусинки со стеклянными глазами, продетые в перья, затряслись. Со временем шаман постучал себя по груди, раскрытой ладонью. Хагаш Фел распознал в этом песнопении заклинание рассеивания, но внезапно почувствовал себя ребенком, когда предстал перед тронутой богом пророчицей, настолько уверенной в собственной силе, что даже не взглянула на шамана племени, пока тот говорил. «Ты утверждаешь, что можешь видеть собственную смерть?» спросил Нергуи. «А ты нет?» Шаман рассмеялся, улыбаясь своим помощникам и воинам вокруг, проехавших с ним бесчисленные лиги и многие годы, и которые теперь смеялись вместе с ним. «Возможно, у этих великих богов припасено для меня что-то более прекрасное». Женщина взглянула на Хагашфела. Уголки ее губ приподнялись. Призматические осколки чего-то ужасно глубокого блеснули в ее глазах. Хагашфелл почувствовал, что погружен в свои мысли. В ее словах была правда. Он чувствовал это, как только один великий человек может распознать другого. И он знал, что она видела в нем нечто подобное. Хагашфелл смотрел на нее совершенно в другом свете. Он потерял четырех сыновей. «Прошло много столетий, но ему понадобится еще больше, если он хочет основать династию, которая будет править империей Темного Владыки». «Возможно, так оно и есть». Ее ответ был колок, как хрустальное лезвие. Незаметно для окружающих его людей Нергуи перестал смеяться. Он яростно потряс своим посохом. «Твоя предосмотрительность не сослужила службу твоему бывшему хозяину, ведьма». На мгновение провидицу опечалилось. «Я даю не пророчество, а будущее таким, каким оно только может быть. Если бы все люди были одинаково благословлены судьбой, то не было бы никого счастливее меня». «И что же ты видишь, пророчица?» нетерпеливо спросил Хагашфел. «Ваш народ верит, что мертвые видят то, чего не могут живые. Вы правы. Давным-давно я умерла» или должна была умереть, если бы не слепой героизм одного безумца, и теперь я вижу то, чего не могут видеть живые. Я вижу конец времен и будущее мира, которого коснется судьба великих воинов». «Неужели все твои видения настолько туманны?» Нергуя усмехнулся. «Я вижу тебя в битве с героем, которого ты ищешь», продолжала она, игнорируя шамана и обращаясь к Хагашфелу. Затем повернулась и указала когтистым пальцем на старый замок на горе. «Там. Битва не на жизнь, а на смерть!» Хагашфел ухмыльнулся. «Удачи!» — сказал Нергуя, опуская свой посох. «Племена хорошо знают магию гномов и их темных сородичей. Это скрытые пути. К этому замку нет дороги!» Пророчица снова повернулась к Хагашфелу. Тот, на кого ты охотишься, отмечен судьбой. Судьбы еще нерожденных миров сходятся на нем. Его гибель близка, а его уход для моих глаз подобен заходу луны. Я Марзан, пророчица темного владыки. Она протянула свою маленькую когтистую руку, и, несмотря на предупреждающее шипение Нергуи, Фел выронил теперь уже обмякший труп из своих объятий и взял ее за руку, проглотив в своей огорской ладони. «Пойдем, полуогр, позволь мне провести тебя к твоей судьбе».